Свободная территория под протекторатом Ордена. Город Порто-Франк. 2 2 й год. 2 2 о е число п я т г о месяца, понедельник. 14.55. Город сначала заявил о своем существовании дорожным блоком, таким же как и возле Бас. Бетонная вышка вроде до потопного п о с т а Гаи, но посерьезней. Из пушки сразу не развалишь. Крытие для техники и личного состава. Те же два х а м в и один с М2, другой с автоматическим гранатометом и М113 с крупнокалибром. Полосатый шлагбаум. Возле него боец с М16 на перевес. Проверка документов, опечатывание оружия, выдача на руки тонких е н ь черно-белых карт города с кратким путеводителем. Я с чувством глубокого облегчения попрощался со спутниками, пожелал ш и р о н скорейшего выздоровления. Отобрал у них кенот и покатил вперед в сторону городских окраин. Со слов Арама я знал, что гостиница его брата Саркиса находится как раз на в ъ е з д е в город и пропустить ее невозможно. И действительно, уже через две минуты я увидел высокий стоп с вывеской наверху, гласившей «Мотель Арарат». Надпись была сделана красным на фоне синей горы на заднем плане. Я свернул на стоянку перед мотелем и остановился. Мотель п р е д с т а в л я л с о б о й огороженную, засыпанную серым гравием площадку, обсаженную по периметру чахлыми кустиками. о д н о э т а ж н ы й домик на этот раз не из зелененького, а из светло-голубого кирпича, в котором находились ресепшн, ресторанчик, бар и оружейный магазин. А дальше шли две шеренги классических мотельных домиков-боксов с парковочным местом на одну машину перед каждым. Выглядело все симпатично, чисто, построено широко, за каждый метр площади никто не т р я с с я Видать, земли в этом мире много, экономить пока рано. На стоянке стояли две машины: угловатый Nissan Patrol, серьезно подготовленный к суровостям жизни, и внедорожный грузовик Iveco с кунгом песочного цвета, но без всяких зловещих надписей, как у давешних разбойников. Еще три-четыре машины стояли возле мотельных домиков. Видать, не пустует ц а р к и с о в мотель. Я припарковался рядом с п а т р о л о м вышел из машины, потянулся и направился в мотель в деревянную дверь с надписью «Ресепшн». На двери в б л и у л колокольчик, и я попал в полутемное, как мне показалось, с улицы помещение с несколькими диванами и креслами. Ярко освещены были только стойка и пространство перед ней. Потому что они находились рядом с большим от пола до потолка окном. Я подошел к стойке и хлопнул по такому же, как и у Арама, в гостинице бронзовому звонку. Из двери за стойкой вышла копия Арама, разве что немного помоложе, но как бы даже не толще. Копия произнесла: "Hello, how can I help you, Ара? И вам hello, мне бы номер и пищи всякой по приветство и я его." Арам вас очень рекомендовал. Арам знает, что говорит. Гордо заявил с а р к и с Все номера одинаковые. Пятнадцать сутки. Телевизор, мини-бар, телефон городской связи, кровать королевская. Это в смысле д в у с п а л ь н а я сплошная, неразъемная, уточнил я. Именно неразъемная. Ара загордился с а р к и с Если найдешь компанию, на т а к о й к р о в а т и лебедка не разоймут. Это вдохновляет, согласился я. Мне бы еще оружейный магазин посетить ваш. Сначала заселитесь или сначала в магазин? – спросил Саркиз. Давайте с магазина, чтобы потом опломбироваться, сдать на хранение и больше не суетиться, прошу. Саркиз сделал приглашающий жест в сторону правого крыла домика. В левом был ресторанчик. Сейчас прихвачу все барахло из машины, сказал я. Давай, жду. Я вышел на стоянку, вытащил из кузова т я ж е л е й н у ю теперь опечатанную сумку, в которой лежало все оружие, и м е в ш е е с я у меня, и заволок ее внутрь. Ого! Тебе к этому е щ у что-то понадобилось, с иронией сведомился Саркис. Продать кое-что хочу, лишнего много. Тут лишнего оружия не бывает, дорогой. Из з а стороны вышла средних лет полноватая женщина в белом просторном платье. Саркис махнул ей рукой. Сказал мне обычно для армян путая роды в русском языке. Вот она пришел, помощница. Пока застойка постоит, пошли. Мы вышли из парадной двери мотеля и зашли в соседнюю, над которой висела вывеска Gun Store. В отличие от арсенала на базе, это действительно было похоже на магазин. Нормальный прилавок, стенды с различной экипировкой и о р у ж е й н ы м и аксессуарами, даже м а н е к е н ы в тактической одежде, бронежилетах и шлемах. Возле стены стояли стенд для зарядки-разрядки оружия и верстак. За прилавком скучал невысокий, так же как и сарки супитанный мужичок с запорожскими усами и красным лицом. Одет был он в клетчатую рубашку, на голове красовалась бейсбольная кепка с силуэтом револьвера Курта, образца 1873 года, и надписью Great Equalizer. Знакомься, это Бил, похлопал сарки с т о л с т я к а в бейсболке по плечу. Он из Невады сюда десять лет назад прибыл, сам тоже в о р у ж е й н о м магазине работал, а здесь мы партнеры, магазин пополам, а остальное за любопытство, а остальное наш с братом, отрезал Саркис. Hi Bill, how you d o i n Поздоровался я, протягивал руку. Hi you, пожал мне руку в ответ Бил. л Бил уже по-русски научился не хуже нас, вмешался Саркис. Насчет не хуже с а р к и с п о г о р и ч и л с я конечно. с п и ш и м на Кавказскую впечатлительность. Но Бил и правда неплохо болтал по русски. Из разговора выяснил, что в Старом Свете Бил л работал вооруженным магазине механиком. Он занимался совершенствованием оружия, наизусть помнил каждую возвратную пружину, каждую детальку выпущенную любой компанией и помнил, в каком году она была выпущена. Здесь он тоже не только продавал оружие, но и усовершенствовал его. Закупал, где мог, детали, кое-что делал сам в мастерской, находящейся в задней комнате магазина. Бил, срезал пломбу сумки, и я вытащил и разложил на верстаке все, что имел, отложив в сторону лишь б е р е т т о парабеллум и АКМ. Парабеллум я вообще продавать не собирался, все остался от деда. Дробовик же я решил убрать куда подальше и в ближайшем будущем о нем не вспоминать, пока практической пользы в нем не было видно. Здесь места, места для автоматов, н у как знать, вдруг когда понадобится. Бил осматривал с т щ а т е л ь н о разбирал, собирал, с зеркалом изучал каналы стволов, крутил отдельные детали под лупой с круговой подсветкой. За это время я выщелкал из магазина в КРПК все патроны и сыпал их с у м к у Они мне и попозже пригодятся. Дорогие о н и здесь. В конце концов он предложил мне за всю кучу тысячу пятьсот к ю Я здесь н и к к о й к о н ъ ю к т о р не знал, поэтому сказал, что вроде нормально. Но сначала посмотрю, что есть в магазине на предмет купить. Саркис заметил, что это самое разумное, но добавил, что цена честная. р у с с к и х о н не обманывает. К тому же меня брат прислал. Пришлось у в е р и т ь его, что никто его ни в чем не подозревал. Просто мне пока самому не известно, что нужно. Выбор в магазине был. Модели преимущественно натовских стандартов. или мощные целевые винтовки с продольно скользящими затворами. Попался на глаза даже крупнокалиберный б а р е т первого выпуска. Было много оптики, как прицелов, так и биноклей. Было множество полезных мелочей. На одну такую мелочь я навелся сразу, как акула на кровь. Под стеклом возле кассы лежали пластиковые каплеры для магазинов стандарта АК. Для не знающих такие пластиковые зажимы, позволяющие соединять магазины под два, с зазором между ними примерно в сантиметр. Многие сматывают магазины по два изолентой валетом. Такому безобразию я всегда был решительным и стойким противником. Представьте себе, лежите вы, допустим, в грязи и п о л и т е в сторону неприятеля, уперев магазин в землю, а землица, скажем, мокрая, или, скажем, мелкие гравий по двам, и как в а ф г а н е не раз бывало. Магазин, который вы примотали изолентой к тому, который ваш автомат сейчас кормит, упирается в землю чем? Правильно угадали открытой стороной самим патроном. И вот вы первый р о ж о к отстреляли, ловко так перевернули магазин, а тут, опа, застрял в нем патрон, задержка подачи, потому как грязь туда добилась или мелкие камешки и заклинил а патрон не выходит он из рожка, нечем вам теперь поражать неприятеля на всю глубину его порядков. И пришел вам скажем каюк в результате такого совершенства. Если уж охота вам сматывать магазины, делайте это по-человечески. Проложите между ними что-нибудь, например пару обрезков деревянной реки, и поверх прокладок этих изоленты и з о л е н т ы и о б м о т а й т е И никаких проблем. Второй магазин рядом с первым и переворачивать не надо при перезарядке, и внутрь ничего не попадет. Поэтому потребовал я себе каплеров этих сразу много с запасом, чтоб было. Я давно понял. На воде с ружьем и боеприпасами куркулем быть нельзя. Не получается. Сколько ни заныкай, ни натаскай себе, все равно не куркуль, а разумно запасливый и предусмотрительный воин. А потом как раз те, кто над тобой смеется, ведут к тебе же на поклон. Вот и здесь будем исходить из того же. Всего-то тут четыре дня, а уже два раза пришлось стрельбу учить. Пошел я ш а р и т ь с я по магазину дальше. По б а р а х т а л В руках винтовку Эрма СР-100 немецкую с тремя с м е д н ы м и стволами под патрон Лапуа 8,6 мм, он же .338 Лапуа, еще под .300 Винчестер Магнум и стандартный .308. м о г у ч а я штука. Как по тактико-техническим характеристикам, так и по цене. Ломили за нее Бил с Аркисом немного, немало, 13 0 0 0 тысяч. Поэтому побарахтал. не обратно поставил. В другой раз. Не такой я тут миллионер, чтобы так себя б а л о в а т ь Хотя в старом свете она должна стоить в н е с к о л ь к о раз дешевле. Да и все равно там это оружие из разряда чертовски дорогих. Больше заинтересовала винтовка к и м б е р в цветах пустынного камуфляжа под патрон 300 Winchester Magnum. И патрон мощный за километр и больше стреляй. И прося т всего четыре тысячи. Хоть и это б е с предел если честно. Синтетическая ложе Макмиллан, двадцати шести дюймовый м а т ч е в ы й ствол, Маузеровского типа затвор, качество Кимбер именно качеством и знаменит. Нравится? спросил Бил подойдя. Если купишь, то тебе с большой скидкой, девятнадцать одиннадцать продам, тоже Кимбер за половину цены. Соблазн велик, велик, и денег жалко. Как ты к местным ценам не очень п р и в ы к а ю За половину какой цены усмехнулся я. Моей цены, разумеется, ответил Бил. л 700 и кью получится. Нет, не надо, покачал я головой. б р е т ы пока хватит. И винтовка дороговата. Возьми вот эту за две двести, если калибр 300 м a г н о м ищешь, сказал Бил, л снимая со стенда к л а с с и ч е с к о й ф о р м ы винтовку с длинным темно-серым матовым стволом. Чуть необычным прикладом и ложем из зеленого полимера. 700 Ремингтон длинный т а к т и ч е с к и й классика на алюминиевом каркасе. 126 ложе Белл и Карлсон ц в е ё широкая типа бобровый хвост на прикладе выемка п о д л и в руку для стрельбы с с у ш е к Он потыкал пальцем за г о г у л и с т ы й нижний срез приклада. Хорошую оптику и вся сова одна простреливается, закончил он свою речь. По меткости ничуть не хуже Кимбера. Винтовка не понравилась. Взял в руки, покрутил, приложился. Хорошо. Ладно, утро-вечером у д р е н е е Завтра буду думать. Не могу я пока понять, нужна ли она мне вообще. С кем воевать собрался? Тем более, что из таких винтовок стрелять – это как кошельком бросаться. А если просто пострелять о к у ч е что-то под недорогой патрон взять – все не так накладно. Вармит, ну ю какую-нибудь модель. Дубать надо, в общем. С другой стороны, если брать еще что-то полегче, то и основной ствол надо бы могучий. Об этом и спросим. Что под лапой еще? Испросил я. Ну кроме Эрмы за несуществующие деньги. Бил немного удивился вопросу. Сако, н о то раза большие деньги, естественно, ответил он, усмехнувшись усы. Хоть и не такие как э р м о И еще вот это. Он взял с пирамиды немного необычной формы винтовку с черным полимерным ложем, скелетным прикладом вроде как у СВД и очень серьезно в ы г л я д в ш и м многокамерным д у л ь н ы м т о р м о з о м Выглядела винтовка угловатой даже уродливо, но при этом явно была сделана качественно. Это что? Арамалайт тридцатый, ответил Билл. Тоже под лапу, о но в два раза дешевле, чем Сако. Простейшей формы, но очень жесткий каркас. Ложе простейшее, регулируется только щека. Могу тебе камуфлированное сделать. о с т р е л я е т Спросил я о главном. В угловую минуту укладывается, ответил продавец. Даже с запасом. По кучности к ней претензий нет. Ее выставляли на конкурс для армии. Из недостатков: спуск вообще не регулируется, ни по позиции, ни по усилию. Но достаточно легкий, 5 фунтов всего. Сама весит 12 фунтов, очень легкая для калибра, и стоит всего 3000, вроде как рекламная акция. Сушки, кстати, в цену включены, в отличие от Саку. Мой совет: бери, не прогадаешь.